взяла карточки и выпарила единым духом. Альбукерке, Кун Рапидс, Монреаль, какой именно вам нужен? Монреаль, сказала Кристина. Сэм просмотрел карточку и заявил: «По-моему, беспокоиться нечего. Он останавливался у нас шесть раз, платил наличными. Было какое-то мелкое недоразумение с расчетом, но все уладилось. Об этом я знаю», сказала Кристина. «Мы тогда были неправы». «Я и говорю, беспокоиться нечего», — сказал Сэм. «Честного человека по повадке видно, так же, как и нечестного». Секретарша вставила карточку на место. В ее картотеке хранились сведения о всех клиентах гостиницы за несколько лет. «Я, впрочем, прослежу за этим», — сказал Сэм. «Посмотрю, сколько с нас запросят сиделкой. Потом поговорю с мистером Уэллсом. Если он не может расплатиться сразу... «Дадим ему отстрочку!» «Спасибо, Сэм!» Кристина облегченно вздохнула. Насколько крут был Якубец с разными проходимцами, настолько же он готов был помочь порядочному человеку. Когда она уже выходила из его кабинета, Сэм спросил вдогонку. «Как дела в высших сферах, мисс Фрэнсис?» «Гостиница разыгрывается в лотерею», — улыбнулась Кристин. Это секрет, но вы его из меня вытянули. «Если выигрыш выпадет на мой билет, — сказал Якубец, — пусть разыгрывает. С меня моих забот довольно». Начальник кредитного отдела шутил, но Кристин показал, что он наравне со многими другими беспокоится, как бы не лишиться места. Финансовое положение гостиницы ни для кого не было тайной, и невозможно было пресечь распространение слухов о долгах и убытках. Кристин вышла в главный вестибюль, поздоровалась с рассыльными, с цветочницей и с одним из младших администраторов и поднялась по парадной лестнице на второй этаж. При виде младшего администратора она сразу вспомнила его непосредственное начальство Питера Магдермотта. Начиная со вчерашнего вечера, она то и дело ловила себя на мыслях о нем. Интересно, вспоминает ли он ее? Ей хотелось в это верить, но она тут же одергивала себя. Не надо поддаваться минутному увлечению. Нельзя торопить события. Задолго до того, как Кристина сиротела и научилась жить одна, в ее жизни были мужчины, но ни одного из них она не принимала всерьез. Иногда ей казалось, что после гибели родных какой-то инстинкт не позволяет ей близко сойти с кем-нибудь, оберегая жизнь. тем самым от возможности новой драмы. И тем не менее в сию минуту ей было любопытно знать, где Питер и что он делает. Ладно, сообразила Кристин. В течение дня мы с ним рано или поздно столкнемся. Вернувшись к себе, Кристин заглянула в кабинет Трента, но тот еще не появлялся. На ее рабочем столе скопились непрочитанные письма, надо было ответить на несколько телефонных звонков. Но Кристина решила сперва позвонить в номер Уэлса. Ответил женский голос, вероятно, та самая сиделка. Кристина назвала себя и вежливо спросила, как здоровье пациента. Мистер Уэлс провел ночь спокойно, сообщила сиделка. Состояние его улучшилось. Почему это некоторые сиделки стараются выражаться так, чтобы это звучало как официальный бюллетень? Удивилась Кристина, спросила. Значит, можно его навестить? Только не сейчас, мисс. Голос сиделки зазвучал строго и внушительно. Сегодня утром пациента будет осматривать доктор Ааронс, и у меня все должно быть готово к его приходу. Словно речь идет о государственном визите, подумала Кристин, и представила себе напыщенного Ааронса, не менее напыщенную сиделку и их торжественную встречу. Тогда передайте, пожалуйста, мистеру Уэллсу, что я звонила и хочу навестить его в течение дня. Совещание у Трента ничего не дало. Питер расстроился. Давно уже ему хотелось одного: полгода срока и полной свободы управлять гостиницей, как он считает нужным. Возле лифтов он остановился, позвонил по внутреннему телефону в вестибюль и спросил, готовы ли они к приезду Окифы. и сопровождающих его лиц. Администратор сообщил, что два смежных номера люкс на двенадцатом этаже ждут гостей. Питер спустился по служебной лестнице на два этажа.